Письмо второе. Об уходе от забот. Увещание к Луцилию, решавшему вопрос, столь близкий самому Сенеке. Продолжать ли государственную службу или уйти в частную жизнь и занятие философией? Сенека приветствует Луцилия.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 И нужно решать, смотря по обстоятельствам. Только на месте, да и то при неусыпном внимании, можно не упустить мимолетный случай. Так высматривай его сам. А увидев, хватай, и со всем пылом, и изо всех сил, старайся избавиться от своих обязанностей. Выслушай же мой тебе приговор. Выбирай, уйти ли тебе от такой жизни, или вообще из жизни.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 и, не бросаясь в бегство, незаметно отойдет в безопасное место. Отойти отдел дел мой нетрудно, если пренебречь их плодами. Только они нас держат и не пускают. Как же так, отказаться от больших надежд, уйти прочь перед самой жатвой? Голо будет вокруг, никого рядом с носилками, пусто в прихожей. Со всем этим расстаются неохотно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 и ты увидишь, что они по доброй воле медлят сбросить бремя, которое, по их словам, им так больно и горько нести. Да, это так, Луцили. Немногих удерживает рабство, большинство за свое рабство держится. Но если ты намерен от него избавиться и без притворства любишь свободу, а советчиков созываешь лишь за тем, чтобы, сделав дело, не испытывать вечной тревоги,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 ты никогда не найдешь выхода. Никто не выплывет с ношей, а ты вынырни для лучшей жизни, и пусть боги будут к тебе благосклонны, только никак к тем, кому они с добрым и кротким видом посылают пышные невзгоды, имея одно оправдание, что все эти костры и пытки делаются лишь по просьбе. Я уже